Глава 28. В следующий вторник Шон впервые, после исчезновения Дафа, поехал в Ксанаду. Джонсон с четырьмя помощниками работал в бальном зале, упаковывая подарки и приклеивая к ним ярлычки. Заканчивайте, Джонсон! Почти закончили, мистер Кортни. Завтра утром пришлю за подарками два фургона. Да, так и сделайте. Не хочу, чтобы они лежали здесь. Шон поднялся по мраморной лестнице и остановился на верхней площадке. В доме ощущалось что-то мертвое. Он был совершенно новый и ждал, чтобы пришли люди и оживили его. Шон прошел по коридору, останавливаясь, рассматривая картины, выбранные Канди. Это все были картины маслом в мягких пастельных тонах. Женские цвета. Без них обойдемся. Кое-какие, те, в которых есть жизнь. Алые, черные, ярко-синие я оставлю себе. Он открыл дверь своей спальни. Тут было гораздо лучше. Яркие персидские ковры на полу, стены в панелях темного дерева с шелковистой поверхностью и кровать, величиной с поля для игры в поло. Чон лег на кровать и стал смотреть на нарядный в потолок. «Эх, вот бы Даф вернулся. Мы неплохо зажили бы с ним здесь». Он снова спустился вниз. У подножья лестницы ждал Джонсон. «Я закончил, сэр?» «Отлично! В таком случае можете идти!» Шон прошел в кабинет и остановился у оружейной стойки. Достал дробовик Пердью, поднес к окну и принялся разглядывать на свету. Его ноздри слегка расширились. Запах ружейной смазки разбудил воспоминания. Шон поднес ружье к плечу, убедился в том, что оно отлично уравновешено. Провел стволом дугу в воздухе, в торе полету воображаемой птицы, И неожиданно увидел в прицеле лицо Дафа. Шон был настолько захвачен врасплох, что продолжал стоять цели с Дафу в голову. Не стреляй. Я пришел с миром, серьезно сказал Даф. Шон опустил ружье и отнес его в стойку. Привет. Привет, ответил Даф, по-прежнему стоя в дверях. Шон повернулся спиной к дафу и сделал вид, что тщательно устанавливает ружье на место. Как ты, приятель? «Отлично. Отлично. А остальные?» «Кого ты, собственно, имеешь в виду?» — спросил Шон. «Канди, конечно». Шон обдумал вопрос. «Конечно, ты мог бы причинить ей больше ущерб, если бы пропустил через дробилку». «Плохо?» «Плохо», — согласился Шон. Они немного помолчали. «Вижу, что и ты не очень ко мне расположен», — сказал, наконец, дав. Шон пожал плечами и перешел к камину. — Дафорд, ты свинья, — сказал он как бы между прочим. Даф поморщился. — Что ж, приятно было познакомиться с тобой, приятель. Вероятно, наши дороги расходятся. Не болтай, Даф, ты теряешь время. Налей нам выпить, и сможешь рассказать мне, каково это — быть свиньей. — К тому же я хочу поговорить с тобой о картинах, которые Канди развесила в коридоре наверху. Не знаю, то ли отдать их кому-нибудь, то ли сжечь. Даф выпрямился, перестав прислоняться к косяку и попытался скрыть облегчение на лице. Но Шон торопливо продолжал. — Прежде чем мы на этой теме закроем крышку и закопаем, я хотел бы сказать тебе следующее. Мне не нравится то, что ты сделал. Я понимаю, почему ты это сделал. Но мне все равно это не нравится. Все. Хочешь что-нибудь добавить? Нет, сказал Даф. Тогда хорошо. Думаю, ты найдешь бутылку курвуазии в шкафу рядом с графином виски. В тот же вечер Шон отправился в гостиницу и застал Канди в ее кабинете. Он вернулся, к Канди. О, Канди задохнулась. Как он, Шон? Протрезвел. «Но не очень. Я не это имела в виду. Он здоров?» «Как всегда. Даже спросил, как ты». «И что ты ответил?» — спросила Канди. Шон пожал плечами и сел в кресло у ее стола. Посмотрел на высокие стопки соверенов, которые подсчитывала Канди. «Это доход последнего вечера?» — спросил он, избегая ответа на ее вопрос. «Да», — с отсутствующим видом сказала она. «Ты богата». «Выйдешь за меня?» — улыбнулся Шон. Канди встала и подошла к окну. «Вероятно, вы теперь будете жить в Ксанаду», — сказала она. Шон хмыкнул, а она быстро продолжала. Палата Виктории займут братья Хейнс. Они уже говорили со мной об этом, так что не беспокойся. У тебя здесь будет весело. Каждый вечер приемы, много народу. Мне все равно. Я уже привыкла». Шон встал, подошел к ней, взял за локоть и повернул лицом к себе. Достал из кармана носовой платок и протянул ей. — Хочешь увидеть его, Канди? Она покачала головой, не доверяя голосу. — Я присмотрю за ним, как обещал. Шон обнял ее и собрался уходить. — Шон, — сказала она, он повернулся. — Заходи ко мне иногда. Поужинаем, поговорим. Ты ведь по-прежнему мой друг. — Конечно, Канди. Конечно, дорогая. Она улыбнулась. — Если упакуешь свои и дафы вещи, я пришлю их в Ксанаду.